Он и сейчас сидел в своем кабинете, смотрел на листок с тридцатью четырьмя фамилиями и удивлялся, что в свои шестьдесят восемь лет еще может испытывать такую боль. Лили больше нет. Две недели назад он стоял рядом с ее мужем. и своим давним деловым партнёром Манфредом Кнепке бросил горсть земли на её гроб. Нет ему ни не в чём себя упрекнуть. Он сделал правильно, выдав свою девочку замуж за богатого австрийца. Сам он Денисов не смог бы ничего ей предложить. Жениться на ней самому исключено. Свера Александровной прожито сорок пять лет. Тогда в самые трудные для него времена, когда он был под следствием и судом, она была секретарем райкома партии, и ее с треском выгнали с работы и отобрали партбилет даже раньше, чем высохли чернила на самом первом протоколе допроса ее мужа. И несмотря на это, она ни словом не упрекнула Денисова из-за действий которого рухнула ее партийная карьера. Напротив, всеми силами поддерживала его, подбадривала, искала людей, которым можно дать взятку, и людей, которые эту взятку передадут. Зато, когда всё кончилось и Эдуард Петрович остался на свободе, сказала: "Я надеюсь, все наши с тобой мучения окажутся не напрасными". Денисов без всяких комментариев понимал, какой смысл вложен в эту короткую фразу. И точно так же, как ожидая приговора, дал себе слово тратить деньги на добрые дела, сейчас дал себе ещё одно обещание: что бы ни случилось, он не бросит веру, если только она сама не захочет от него уйти. Она помогла ему сохранить силу духа, свободу и часть капитала. другую всё-таки пришлось подарить государству и теперь она имеет полное право всем этим пользоваться иметь богатого, свободного и уверенного в себе мужа тем более что вылетев из райкомовской кормушки она вынуждена была идти работать учителем младших классов в школу поскольку образование у неё было педагогическое О чём за время её активной партийной деятельности все как-то уж и подзабыли. Жениться на Лиле Денисов не мог. Но держать её возле себя в качестве любовницы слишком долго тоже не хотелось. Женщина молодая. Ей нужна своя семья, муж, дети, свой дом. Он не имеет права лишать её всего этого только лишь потому, что у него есть давнее обязательство перед собственной женой. Поняв, что Лилия понравилась Манфреду, Денис вподумал, что это было бы наилучшим выходом из положения, а для Лили достойной наградой за 5 лет преданность. Тогда в 60 лет Он был еще слишком глуп и думал, что Лилия служила ему верой и правдой из-за те деньги, которые он на нее тратил, из-за те удобства, которыми он ее окружал. Тогда он еще думал, что преданность можно купить и что за нее можно отблагодарить. И только потом, уже отправив ее в Австрию, понял, что она любила его, не за деньги отрабатывала. Она действительно любила, хотя как человек разумный понимала, что быть женой Денисова всё равно не сможет, даже если бы не было Веры Александны. Слишком велика разница в возрасте, и нет практически никаких шансов вырастить вместе их общих детей. Зато шанс остаться молодой вдовой очень даже велик. А какой смысл выходить замуж, если не строить семью, в которой проживёшь до старости? Если не до старости, не на всю жизнь, тогда можно и просто так в любовницах ходить. Какая разница есть, правовое основание ложиться в постель или нет? Слаще от этого не станет. А вот теперь лили больше нет. И он больше ничего не может для нее сделать. Только одно — найти убийцу и покороть его. О господи, но почему же так больно?